Глава я выследила в толпе девчонок. Обе были погружены в вечернюю атмосферу и суматоху. Сначала я хотела окликнуть Эмилию и предупредить, но, покосившись на Влада, приняла решение не делать этого. Пусть всё останется между нами. Чёрт возьми, неужели я согласилась на авантюру, только чтобы навсегда покончить с этим непонятным волнением, которое раздирало всю меня изнутри? «Всё в порядке?» Напряжённый тон голоса мужчины слегка нервировал меня, а его внимательный взгляд, которым он буквально прожигал насквозь, заставлял ураган моих чувств вертеться в непонятной мясорубке добра и зла. «Что на меня нашло? А как же Стас?» «Да», — закивала я. Влад переплёл наши руки в цепкий замок, словно безмолвно давал обещание, что всё будет хорошо. Медленная музыка действовала успокаивающе, вкупе с сильным и настойчивым вниманием мужчины. Когда мы пробрались ближе к выходу из танцзала, краем глаза заметила знакомый силуэт. Показалось, что будто Лера с кем-то в обнимку промелькнула внутрь помещения. Я окончательно засомневалась, как будто сама Вселенная мне посылала знаки свыше. Выйдя на свежий воздух, прохлада резко ударила по щекам, остужая пыл. Влад свистнул, и как по заказу такси остановилось перед нами. Он открыл заднюю пассажирскую дверь, приглашая меня первой сесть в машину. «Лиза!» — кто-то окликнул меня, и я резко обернулась на звук, тогда как моё сердце рухнуло вниз. Всё-таки я была права и не обозналась. Лера бежала к нам, и по мере приближения с её лица стиралась улыбка. Влад тоже напрягся. «Мы там с девчонками тебя потеряли». Неуверенно протараторила она, но не спускала глаз с Влада. «Ты же не собиралась сегодня в клуб?» Я нахмурилась, окинув взглядом свою вроде как заболевшую подругу. Лера переминалась с ноги на ногу. Таксист начал нервно подавать газу, призывая нас с Владом или сесть в машину, или не задерживать его. «Подождите, пожалуйста», — по-французски рявкнул Влад. Лера скрестила руки на груди, принимая оборонительную позу. «Вообще-то Стас тоже в клубе, и он искал тебя». Сощурив свой взгляд, подруга покосилась на рядом стоящего Влада, посылая недвусмысленные намёки. «Если честно, меня знатно тряхнуло, когда она сказала о моём женихе. Таксиста мы всё же отпустили. Закрались нездоровые мысли насчёт того, что Стас и Лера не просто так заявились сюда» как будто знали, что со мной будет Влад, и я соглашусь с ним уехать». Сам же мужчина держался стоически, пока Лера разглядывала его всего с ног до головы. На удивление, она не настаивала на знакомстве, а вот Влад как-то иначе реагировал на присутствие девушки. Я заметила, что на его лице заиграли желваки, явно указывающие на то, что мужчина нервничал. Когда мы вернулись в клуб, Мой жених ринулся обнимать меня и целовать у всех на глазах. Сказать, что я обалдела, то, мягко говоря, да. Только потом до меня дошло, что Стас был не совсем трезв, и его внезапная любвеобильность меня пугала. Влад заметно потемнел, отдаляясь от нас всех на приличное расстояние, занимая себя стаканом с горячительным напитком, заказанным девчонками ранее. Когда Стас прекратил свои нападки на меня, Девчонки уволокли меня в уборную. Ника и Эмилия заметно нервничали, что не сказать о Лере, которая уверенно кому-то печатала сообщение в телефоне. Затем сунула мобильник в карман и с издёвкой обратилась ко мне. «Кто тот мужчина, с которым ты собралась смотаться?» Ника в это время восторженно рассказывала мне о диджее, с которым успела познакомиться. Когда Лера обрушила на меня свой вопрос, Мы все замолчали, погружаясь в тишину, которая разрывалась глухим звучанием музыки, доносившейся из зала. В уборной были только мы. С одной стороны хорошо, а вот с другой... У меня тоже возникли вопросы к Лере, которые я бы не хотела обсуждать здесь и сейчас. «Это Влад, друг Стаса», — коротко ответила я, удовлетворяя любопытство девчонок. «И если Элли и Ники было всё равно...» что вот только Лера отреагировала иначе, как будто ждала момента, чтобы с подвохом обрушить на меня ещё столько же подозрительных вопросов. «Как-то странно, ты не находишь, что мы устраивали девичник, а ты с другим посторонним мужчиной собралась оставить нас?» Лера накрутила локон волос себе на палец, словно кокетка, ослепляя меня улыбкой и искрой ехидного взгляда. «У тебя какие-то проблемы?» Не выдержала я, встав перед ней. Эмилия схватила меня за руку, сжимая локоть до ощутимой боли. Так она предупреждала, чтобы я не поддалась на провокации Леры. Зная импульсивный и порой грубоватый тон Леры, неудивительно, что теперь подруга всячески пыталась вывести меня из себя. «У меня никаких!» — засмеялась она и вроде как начала шуткой отбиваться. «Лер, ты приехала с моим женихом». «Практически в обнимку ворвалась в клуб. Я вас видела». Без капли сомнения в голосе обрушила на девушку действительность происходящего. Лера притихла, застигнутая врасплох. «Я таки небезосновательно обвинила её в подобном поведении».